Глава третья. Тени-замк. Над горизонтом вставал тонкий бледный сер луны. Неяркий свет падал на черное одеяло леса, серебристую неровную поверхность моря и голые вершины серых Кемерийских гор. На чебан рбине было тихо, не трещали даже вездесущие крымские цикады. Келюс, Валерий и Семин сидели у груды камней неподалеку от полуразрушенной стены. Ольга, никогда не бывавшая на вершине ночью, отправилась к подножию башни. Между тем Валерий излагал свой стратегический план. «Это киев-фермопилы», — рассказывал он. «Тропа узкая, слева обрыв, пройти можно только одному. Мы останемся тут, за камнями. До поворота метров пятнадцать. В общем... Но пасаран!» «Будем стрелять?» — Клюс искоса взглянул на Семина. Но вечный лаборант оставался невозмутим. «Не хотелось бы!» Пожал причая бородач, но если приспичит, боюсь, выбора не будет. Выбор есть, заметил Лунин. Ребята, это моя война. Спасибо за все, и уходите. Если можешь, Валерий, оставь мне свой ствол. Будем обсуждать, Валерий повернулся к Семено. Тот молча покачал головой. Да поймите, загорячился Килюс. Ну ладно, ты, Лер, всегда психом был. «Но, Сергей, зачем подставлять? Им нужны наши с Ольгой головы, а вы — свидетели. Я этих подлюк знаю». «А ты его уговаривай», — усмехнулся археолог, кивая на Сёбина. «Меня можешь не стараться. Псих не я, а ты, и за тобой нужен присмотр». «Сергей, тебя стоит уговаривать?» «Не стоит». В темноте блеснули стальные коронки. К «Тому же здесь Ольга». Все ясно? Или еще раз изложить? Лунин не ответил. Опять приходилось рисковать чужими жизнями, и на душе было скверно. Да не волнуйся ты! У нас два ствола, позиция идеальная. Пугнем их и покатятся. Не самоубийцы Жени. сипло Сиплому пули не страшны, вздохнул Николай. Чувствуя, что его приятель сказал далеко не все. Он этот, как ты его называешь, ярд? — Упырь кумулятивного действия. — Сергей, ты веришь в упырей? — Верю, — спокойно ответил Сёмин. — От этого типа в шляпе холодом несет. Кельюз подумал, что его новый знакомый совсем не так прост, как кажется. — Из двух стволов, да в упор. — Отобьёмся. — Эх, если бы не дурилка проклятый. — Что? — не понял Лунин. — Здесь есть ещё одна дорога. «Есть!» — неохотно согласился археолог. «В общем, даже не дорога, чё знает что, не дорога, но подняться можно». «Это на противоположной стороне», — он кивнул в сторону моря. «Вот бино, вздохнул Келлюз, а мы можем ее тоже перекрыть». И он показал на тропинку, исчезающую за противоположным углом полуразрушенных стен. «Нет», — покачал головой самарский доцент. «Та тропа выходит далеко отсюда, и они смогут зайти в тыл». Стены невысокие, и сам видишь. Валерий кивнул на развалины стены по другую сторону от главной башни. Может, дурилка не сообразит, неуверенно добавил он. Или струсит, в конце концов. Он ведь трус. Кирюс еще раз огляделся, лихорадочно пытаясь найти выход. Он подумал о башне и поделился своими соображениями с Валерием. Вообще-то можно, заметил археолог и как-то странно поглядел на Сергея. Тот оставался невозмутим. Лунин вдруг ясно представил себе лицо Михаила Корфа. «Интересно, как кавалер Анны и Владимира оценил бы идею Келюса? Николай еще раз окинул взглядом в башню, и в его ушах сам собой прозвучал голос барона. «Помилуйте, Николай, это ведь каменный мешок. Одна граната...» «Ладно, решил он, пока останемся здесь». «Вначале, бином думаю, они мудреть не будут. Спустим их разок с горы, а там увидим. А может, нам самим по этому второму пути попробовать?» Валерий кивнул на расстилавшуюся перед ними панораму. Николай взглянул и понял. До шоссе предстояло пройти больше километра. Банда Сиплова легко догонит их на грузовике, а спрятаться на ровной местности негде. И тут Николай заметил, что Валерий вновь как-то странно поглядел на Севина и даже еле заметно кивнул в сторону донжона. Тут внешне никак на это не реагировал, но явно задумался. Впрочем, поразмышлять об этом Келлиус не успел. Послышались легкие шаги, и с темноты возникла Ольга. Но как башня в ночном исполнении, так ни в чем не бывало, поинтересовался Валерий. «Как странно, господа!» — негромко загляла девушка. Я столько раз бывала здесь днем и не замечала. Какое странное место. Валерий и Сергей вновь переглянулись. Николай понял, что археологам определенно хочется о чем-то поговорить наедине. Я приложила руку к стене, продолжала Ольга. Там, около главного входа в башню. И мне показалось, будто я слышу чьи-то голоса, музыку. Это было похоже на лютню. Я отняла руку, и все стихло. «Хм...» <ith> — отозвался Валерий, поглядев на Сюбина. «Будто хотел сказать, ну, ты понял?» «Значит так», — заявил он, вставая и делая знак Сергею. «Уважаемая Ольга Константиновна, оставляем вас на несколько минут под надежной защитой этого... Э -э, как мне уже приходилось отмечать, орла, а сами ненадолго удаляемся на э -э, производственное совещание». «Николай и злодеи, не забывай все же следить за тропинкой! Ольга Константиновна, прошу не волноваться, вы здесь в полной безопасности!» Он выразительно взглянул на Лунина. Тот понял, что приятель велит молчать об их разговоре и согласно кивнул. Археологи, отойдя шагов на сорок в сторону, начали о чем-то оживленно беседовать. Валерий сказал правду, только присела на большой серый камень, когда-то выпавший из стены. «Они нас не найдут?» «Не знаю». Кирюс хотел сказать о собаках, которые, если он оказался прав, неизбежно выйдут на их след. Но взглянул на девушку и промолчал, пожалев, что рядом нет Валерия, славившегося своей дипломатией. «Поняла. На гору ведут несколько тропинок, они смогут подняться». И вновь Кирюс не решился солгать. «Смогут». «Ничего, до досидим до утра». Но он тут же сообразил, что утро не принесет спасения. Скрывающая их темнота исчезнет, а, надеяться, на чью-то помощь не приходилось. Их задержит первый же милицейский патруль. Похоже, девушка также это поняла. Ее взгляд стал каким-то странным, жестким и одновременно полным отчаяния. «Значит, вы опять попались за меня в беду?» «Знаете, Николай перед смертью отец сказал, что наша семья проклята и мы будем приносить несчастье всем, кто рядом с нами. Три века назад, по приказу моего предка, убили ребенка, мальчика девяти лет. Такое не искупить ничем. Я осталась последней из нашей семьи, Николай, и лучше бы мне сейчас быть со всеми. Килюс вспомнился сон. Глубокая яма у проселочной дороги распавшейся островы. «Прекратите, Ольга, Бога ради!» — поморщился он. Охотятся, собственно говоря, за мной. Гордиться тут нечем, но там мы с дедом вышли на архив. Мы с Фролом искали скантер и прикончили волков. Так что кто кого еще бином втянул? Ольга покачала головой, ладонь коснулась его пальцев. Нет, Коля, вы человек этого мира, у вас есть прекрасные друзья, вам есть где скрыться. А у меня нет ничего. Даже не так, у меня просто нет. Михаил Мик рассказывал, что есть теория множественности миров, очень похожих, почти одинаковых, но меня ни в одном из них уже нет. Помогать им бесполезно, я даже не призрак. Иногда мне кажется, что когда нас убивали, я успел окликнуть и теперь я нынешнее просто эхо, отзыв этого крика. Если с вами что-то случится, я не прощу этого себе даже там. Людям стало не по себе. — Вы этом мистику бросьте, — заявил он самым невежим тоном. Мику паршивцу уши оборву, чтоб ерунды не болтал. — В конце концов, Ольга, если вы меня окончательно отпели, то во имя искупления вам, Бенон, придется согласиться стать моей вдовой. Он осекся, соображая, что такое ляпал. К его удивлению Ольга рассмеялась. — Мне уже делали как-то предложение, Николай, даже дважды, но такого оригинального я еще не получал. Извините. «Я действительно сказала что-то не то. И, конечно, не собиралась вас, как вы говорите, отпевать, но ваши предложения я не забуду. Как-нибудь обдумай на досуге». «Угу», — отвернулся Лунин с явным облегчением, заметив, что Валерий и Сюме на чем то договорившись, идут к ним. «Ну, чего, Лер?» Как можно веселее обратился к Бородачу. «Удумали?» «Удумали», — охотно отозвался тот. «Мы, понимаешь, обсуждали твое мудрое предложение, чтобы вам здесь остаться, а нам дать а Ты ведь так поставил вопрос, Камикадзе?» Ответа Валерий явно не ожидал. «Стало быть, посовещались, и проявилось, так сказать, мнение. Оставить вас тут, конечно, можно и нужно, но...» Археолог наставительно поднял палец. «Но только в том случае...» Пример-то наш героический, если вас с Ольгой здесь даже судья с ящейкой не найдет. Килюсов притас, мрачно, беззаконы дверей, подземелья под главной башней. Ольга обернулся к девушке Бородач Не обижайтесь, пожалуйста, но у меня вопрос Как вы относитесь к дефикс этого молодого человека? Ну, там, оборотни, привидения, призраки утонувших невест? В общем, с нервами у вас как? Вы знаете, кто я, — спокойно ответила Ольга. Фантомы в саванах меня уже давно не пугают. Я выразилась, понятно? Понятно. Значит, к делу. Сергей, давай теперь ты. — чего я? — пожал плечами Сёмин. — Ладно. Прошлой осенью я был здесь на разведке. Копнул неподалеку от башни, а там ступеньки. Думал копнуть дальше, а ночью они ко мне и явились. Кто поразил Солунин? «Ребята, это что у вас, юмор перед сном?» «Сейчас увидишь», — пообещал самаский доцент. «А ну-ка, прогуляемся». У подножия в башне Бородач кивнул на огромные, грубо оттюсанные камни, скрепленные окаменевшим за века цементом. «Приложи руку». Крюс послушался и... И тут же отдернул ладонь. В уши ударили громкие голоса, звуки лютни. Николай осторожно притронулся пальцами к камню, Красивый густой мужской голос пел что-то на непонятном языке. Тут же вспомнились слова Ольги. «Впечатляет?» — хмыкнул Валерий. «А теперь прошу всех ретироваться. Шагов на десять, да, Сергей?» Тот кивнул, посматривая то на башню, то на неровный венец полуразрушенных стен. К их подножию и отошли, остановившись у огромного провала с рваными неровными краями, где когда-то был главный вход. Семин остался на месте. «Давай!» — махнул рукой Валерий, подметнул к келюсу. тут пожал плечами и взял Ольгу за руку, чуть заметно пожав тонкую ладонь. Сергей между тем поставил у стены, к чему-то прислушиваясь, затем положил обе ладони на поверхность камня и, подождав еще мгновение, громко и четко произнес, обращаясь к кому-то невидимому. «Чезаре, это я, Семин! Поговорить надо!» Кирюз удивленно огляделся, но ничего не произошло. Никаких итальянцев на вершине не было и быть не могло. «Слышишь меня, Гуаско? Ты клялся!» Тут только Николай понял, к кому обращается странный парень. Чезаре Гуаско, хозяин пастушей крепости. Лунин подумал о нелепом розыгрыше и вдруг понял. Что-то изменилось. Другой стала тишина. Вместо молчания старых, давно покинутых людьми развалин, вокруг был огромный зал, полный людей, которые замерли, не решаясь проронить ни звука. Откуда-то доносились странные шорохи, послышался шепот, прозвенела задетая струна. Но вот сильный мужской голос, похожий на то, что недавно пел, проговорил ровно и спокойно. «Я иду». На самом деле он сказал иначе, на певучем непонятном языке, Но Кирюз каким-то образом мгновенно понял значение каждого слова.